Глава 41. Среда 1 ноября. И что ты хочешь рассказать? Звук в телефонной трубке звучал чисто и четко. Трудно было поверить в то, что Хенрик находится в другой стране за тысячу километров отсюда. Шарлотта ковыряла резиновый чехол мобильного телефона. Всю последнюю неделю она посвятила размышлениям. Много гуляла по Лондону, прошла по мосту Ватерлоу до Ковент-Гардена, затем до Национальной галереи, исходив вдоль и поперек эту часть Лондона, доехала на автобусе до Хоттинг Хилла и потом бродила по парку Регента, осилив всю дорогу до гайд-парка и мраморной арки. Прогуливаясь, Шарлотта методично перебирала все события последнего года. Она думала об Алексе, о том, как в дребезге разбилась их жизнь, и что бы он сказал сейчас, будь у нее возможность спросить у него совета. Алекс всегда призывал Шарлотту не бояться выходить в мир и пробовать все новое, и он точно не захотел бы, чтобы она упустила эту возможность ради него. «Мой родной отец...» — хрипло сказала Шарлотта. Он жил здесь, над книжным магазином. Хенрик умолк, и Шарлотта услышала, как у нее пульсирует в ушах. Она не хотела предавать друга. Он всегда был рядом и безотказно помогал ей. Именно Хенрик помог им с Алексом учредить Шарлотту и Ко и поддержал ее, когда с Алексом произошел несчастный случай. Но чем больше Шарлотта прислушивалась к себе, тем больше у нее нарастала уверенность в том, что сейчас ей хочется жить в Лондоне. Она любила Риверсайд и хотела продолжить поиски Даниэля. — О, Господи, Шарлотта, с тобой все в порядке? — Да, я думаю, да. Но я хочу остаться здесь жить. Хенрик фыркнул. — А что мне тогда делать с Биси Бьюти? Шарлотта стиснула зубы. Теперь она должна сказать это. «Я хочу продать Шарлотту ико. Хенрик откашлялся. «То есть ты совсем не собираешься возвращаться?» «Нет. Прости, я знаю, как ты все время помогал нам с Алексом, но мне надо оставить прошлое позади и двигаться дальше. Это ужасно, предавать тебя и всех других, но я...» «Шарлотта», — перебил он ее. «Ничего страшного, мы переживем. Честно говоря, я ждал этого дня. Мне казалось странным, что ты так долго терпишь». У нее вырвался вздох облегчения. «Спасибо. На самом деле, я не собиралась сдаваться. А ты не сдаешься? Ты просто пробуешь что-то новое в этой жизни. А о Шарлотте и Коне беспокойся. Я обо всем позабочусь. Проследи только» чтобы биси бьюти полностью передали мне бразды правления шарлотта рассмеялась конечно пропишем это в контракте хорошо я рад за тебя давно не слыхал чтобы ты говорила таким счастливым голосом повесив трубку шарлотта подошла к окну гостиной стоял яркий красивый осенний день освещенный солнечными лучами Вдоль Темзы двигались корабли и люди. Красным и желтым светилось облачение лиственных деревьев. Серебром сверкали на солнце тысячи оконных стекол. Сердце сжималось каждый раз, когда она выглядывала в окно. Подумать только, можно остаться здесь жить. Как только все уладится с продажей компании, можно будет записаться на какой-нибудь учебный курс, например, живописи. Ей всегда хотелось узнать побольше о технике и композиции. Покосившись на кухонный уголок, Шарлотта вспомнила обо всех вкусностях, которые готовил для нее Уильям. Как раз в этот момент Теннисон, вскочив на обеденный стол, стал заискивающе тереться о ее живот. У Шарлотты вырвался тяжелый вздох. Терпеливо прождав целую неделю, На выходных она отправила Уильяму пару сообщений. Но ответы были краткими и безразличными. Их разговор на кухне на следующее утро после писательского вечера напомнило чувстве безысходного одиночества, испытанного ею после смерти Алекса. Тогда Шарлотта жила словно робот, отключив все чувства и уйдя с головы в работу, чтобы справиться с ситуацией. Повторения она не хотела. Шарлотта погладила Теннисона. Когда особенно не хватало Уильяма, кот служил хотя бы каким-то утешением. При мысли о том, как они расстались, каждый раз возникал спазм в желудке, но в то же время она пыталась уговорить себя, что все, что не делается, к лучшему. Будущее они никогда с Уильямом не обсуждали, но Шарлотта знала: хотели они разного. Ей нужны дети и стабильность а он больше всего интересуется писательским творчеством. Даже если бы они продолжали встречаться, ее сердце все равно было бы разбито. Подобрав волосы, Шарлотта завязала их в тугой конский хвост. Еще она много думала о Даниэле. Было больно от того, что так и не пришлось увидеть его, но в то же время она была благодарна Саре за возможность узнать, кем он был. На самом деле тетушка была права. Риверсайд стал частью истории Шарлотты. На столе стояла коробка, в которой были собраны все вещи, связанные с Даниэлем. Сев на диван, Шарлотта поставила ее на колени. С осторожностью достала фотографию, висевшую перед комнатой Сары. Эту фотографию Шарлотта рассматривала часами. Встретившись с Даниэлем взглядом, она вновь и вновь каждой своей клеточкой осознавала, что он действительно был ее отцом. До снимка Даниэля с Кристиной Шарлотта едва смела дотронуться. Очень боялась, что он порвется, и при первой возможности собиралась сделать копии и этого снимка, и других. После всех этих долгих лет неопределенности фотография, на которой мать была изображена вместе с отцом, вызывало особое чувство. Шарлотта не могла удержаться и не начать представлять себе, как бы все сложилось, если бы Даниэль не исчез, как он приехал бы в Гордстонгу и как она росла бы с обоими родителями в обычной полной семье. Шарлотта откинулась на спинку дивана. С того момента, как линси начала поиски, прошло уже десять дней. Ничего нового она не нашла, и Шарлотта понимала, что шансы на получение дополнительной информации минимальны. Несмотря на оставшиеся вопросы, она радовалась уже тому, что удалось узнать. Даниэль был кусочком пазла, которого не хватало в ее жизни. Скорее всего, поэтому Сара и хотела, чтобы Шарлотта приехала сюда, узнать, кем был ее отец. В глубокой задумчивости она погладила спинку дивана. По телу пробежала дрожь от воспоминания обо всем, чем они тут с Уильямом занимались. Никогда он больше не заключит ее в свои объятия, никогда больше не поцелует своим горячим ртом, никогда больше ей не закрыться лицом в его мягкую шею, наслаждаясь запахом его кожи. Шарлотта больно прикусила губу. Она до последнего надеялась, Уильям вернется и, Ворвавшись в магазин, скажет, что все это было просто глупым недоразумением, что он любит ее и не хочет больше с ней расставаться. Но, похоже, ее шанс был упущен. Через недавно вымытые окна в комнату падал солнечный свет, а Шарлотта с грустью оглядывала пустую квартиру. Пока она размышляла, не пойти ли ей прогуляться, раздался сигнал мобильного телефона. Внутри что-то встрепенулось. «А вдруг это Уильям?» Она быстро открыла СМС-сообщение, но с разочарованием увидела, что оно от Сэм. Только после внимательного прочтения разочарование уступило место надежде. «Спускайся скорее, есть важные новости!» Шарлотта уставилась на экран, обдумывая суть прочитанного. «Неужели нашли что-нибудь новое о Даниэле?» Сердце выскакивало из груди, она выбежала в прихожую, быстро обулась и стремглав спустилась по лестнице. Сэм и Мартиник стояли у прилавка, а когда Шарлотта подошла поближе, она увидела еще и незнакомого мужчину. У него были русые с проседью волосы и ухоженная борода, светло-голубая рубашка и глухой голос. Вначале Шарлотта подумала, что это полицейский, но он широко и приветливо улыбнулся как только увидел ее. «Шарлотта!» — радостно обратилась к ней Сэм. «Как здорово, что ты сразу пришла к нам!» Шарлотта выжидающе подошла к прилавку. «Здравствуйте! Что тут происходит?» Мартиник светилась от счастья, а Сэм казалась такой веселой, что с трудом могла устоять на месте. «Это!» — торжественно начала она. «Марк О'Коннор!» Мужчина снова улыбнулся, а ошеломленная Шарлотта принялась разглядывать его. «Вот как?» — удалось ей, наконец, выдавить из себя. Мартиник положила руку ей на плечо. «Это брат Даниэля, твой дядя! Мы связались с ним сразу, как только Линси нашла его контактные данные, и он тут же пришел к нам!» Шарлотта наморщила лоб. «Значит, тут даниэль был брат?» Они никогда не упоминали о нем в письмах. Сделав шаг навстречу, мужчина протянул ей руку. «Здравствуй, Шарлотта! Я в таком же шоке, как и ты, хотя очень рад здесь находиться!» Шарлотта удивленно моргала. Она не знала, как отреагировать. «Здравствуйте!» — прошептала она. Они стояли и пристально смотрели друг на друга. Потом мужчина осторожно обнял ее. Шарлотта нервно сглотнула. Она была поражена. На такое она никак не рассчитывала. Марк опять отступил на шаг назад. Я так удивился, когда Сэм позвонила мне. Даниэль исчез много лет назад, и я не имел ни малейшего представления о том, что у него родился ребенок. Если бы я только знал, я бы давно связался с тобой. Шарлотта кивнула. То есть вы уверены, что он... исчез? Марк грустно улыбнулся в ответ. «К сожалению, да. Даниэль никогда бы по доброй воле не стал избегать общения со своей семьей. Вы знаете, что с ним произошло?» Что-то неясное мелькнуло в его взгляде. «Нет, но тогда были совсем другие времена. И здесь, в Лондоне, ирландцы были все время под прицелом. Я знаю многих, кто исчез при невыясненных обстоятельствах. Марк, изучающе, посмотрел на нее и вновь улыбнулся. «Ты так похожа на Кристину, а заодно и на Сару!» Шарлотта просияла. «Вы были знакомы с моей матерью?» «Я встречался с ней однажды. У нее было море обаяния, как и у Даниэля. Я могу понять, почему их тянуло друг к другу?» Он взял ее за руку. «Даниэль бы очень гордился тобой. Мне действительно очень жаль, что вам не пришлось свидеться». Проглотив ком в горле, Шарлотта кивнула. «Спасибо», — ответила она. «Но теперь, по крайней мере, у тебя есть я», — продолжал Марк, стараясь говорить немного жизнерадостнее. «И вся моя семья». Шарлотта встрепенулась. «У вас есть дети?» — робко поинтересовалась она. Марк кивнул. «Двое. Лиан, твоя ровесница, и Том». Он на пару лет тебя младше. «Твои двоюродные брат и сестра», — добавил он. «И еще у меня трое внуков. У Лиан есть сын и дочки-двойняшки». Шарлотта не знала, что сказать в ответ. «А я могу с ними встретиться?» Марк улыбнулся. «А как же? Лиан уже едет ко мне домой, и Том скоро вернется с работы». Шарлотта с энтузиазмом кивнула. «Я только сумочку возьму». «Конечно! Жду тебя на улице!» Как только он покинул магазин, Шарлотта повернулась к Сэм и Мартиник. «Это просто невероятно!» Сэм кивнула, а Мартиник вытерла слезу в уголке глаза. «Спасибо, мои дорогие!» — произнесла Шарлотта, перегнувшись через прилавок и взяв их обеих за руки. «Вы даже не представляете, как это важно для меня!» «Но, голубушка...» проговорила, громко всхлипывая Мартиник. «Для нас это тоже очень много значит». Шарлотта сходила за сумочкой и бросила последний взгляд на Сэма и Мартиник. «Сейчас я встречу свою новую семью», в напряжении заметила Шарлотта. «Хорошего тебе вечера», откликнулась Мартиник, послав воздушный поцелуй в тот самый момент, когда Шарлотта исчезла в лучах вечернего солнца. Без застенчиво вылив в себя весь кофе до последней капли парнелла протянула чашку за добавкой значит теперь шарлотте все известно мартиник налила ей еще кофе по крайней мере все то что известно мне не спуская взгляда с мартиник парнелла налила в чашку молока и плюхнула два кусочка сахара то что спустя столько лет вам удалось найти марка просто невероятно «Это полностью заслуга девушки Сэм, Линси. Без полицейского регистра на его поиски ушло бы значительно больше времени». «И что сказала Шарлотта, когда он тут появился?» Мартиник улыбнулась. «Ну, конечно, обрадовалась и удивилась. Она никак не ожидала найти целую новую семью. Думаю, ей нелегко было смириться с новостью о смерти Даниэля». Кивнув, Мартиник убрала термос в сторону. «Да, Сара никогда не рассказывала мне об этом. Говорила только, что он исчез. Мимо магазина прогромыхал странный зеленый фургон марки «Форд», и взгляд Парнеллы скользнул вдоль набережной. Мартиник молчаливо наблюдала за ней. Она была уверена, что самая давняя подруга Сары знала о Даниэле значительно больше, но давить на Парнелу не хотела. «И все-таки странно». Сара действительно ничего не рассказывала об этом. Ей наверняка было известно, что его объявили умершим. «Вероятно, она отказывалась в это верить», — коротко заметила Парнелла. «Я знаю, что Сара искала его несколько лет. В какой-то момент она решила, что Даниэль вернулся в Ирландию. По-моему, она даже ездила в Белфаст искать его». И еще она постоянно направляла запросы в лондонскую полицию. У нее было подозрение, что полиция как-то замешана в его исчезновении. Но говорить об этом она не любила. Мне кажется, чувствовала за собой какую-то вину. Мартиник облокотилась о прилавок. «Это должно быть ужасно, когда человек просто исчезает, и никто не знает, что с ним случилось. Я бы, наверное, сошла с ума, «Случай с такой с кем-нибудь из моей семьи». Да, и очень печально, что Сара так никогда и не помирилась со своей сестрой. Она всегда мучилась угрызениями совести за то, как повела себя, узнав о беременности Кристины. Утрата связи с ней истощала Сару. Мартиник вздохнула. «Мне она тоже никогда не рассказывала об этом. Я понимала, что у них были прохладные отношения» но думала, что они все-таки иногда переписывались. У нее ведь столько фотографий Шарлотты». Мимо прилавка промчался маленький мальчик с темными, аккуратно причесанными волосами. За ним по пятам следовал отец. «Нет, нельзя залезать на стеллажи!» — отчаянно кричал он, перекрикивая восторженные возгласы мальчика. Парнелла покачала головой. Сара долго пыталась вновь наладить контакт с Кристиной, но никогда не получала ответов на свои письма, объясняя это тем, что сестра не может простить ее. В глазах Мартиник мелькнула жестокая догадка. «Шарлотта же рассказывала, что они переехали и что ее мать после замужества сменила фамилию. Вполне возможно, она просто не получала писем Сары. Может быть и так?» В магазин зашла женщина в длинном красном плаще, и Мартиник радостно помахала ей. «Привет, Элис! Как дела у мамы?» «Спасибо, хорошо!» «Как прошла операция по замене сустава?» «Очень хорошо, она уже ходит!» Мартиник хлопнула в ладоши. «Как приятно это слышать! Если ей нужна какая-то помощь, с покупками или еду приготовить, только скажи, мы с удовольствием поможем!» Это очень любезно с вашей стороны. Парнела откашлялась. «А как только она будет в состоянии выходить из дома, пусть заходит на чашечку кофе», вставила она свою реплику. «Я обязательно передам ей». Женщина отошла к стеллажам с детской литературой, а Мартиник вновь обратилась к Парнелле. «Несмотря ни на что, я рада, что рассказала Шарлотте о Даниэле. Судя по всему, Кристина ничего не рассказывала дочери ни о нем, ни об отношениях с Сарой, поэтому ее приезд сюда очень кстати. Шарлотта узнала, как все произошло. По крайней мере, теперь она знает историю своего появления на свет. порнула кивнула. «Думаю, именно на это и надеялась Сара», — завещая Шарлотте магазин. Ей очень хотелось хоть как-то загладить свою вину. Она медленно помешивала ложкой кофе. «А, кстати, как у тебя дела с сестрой? Ты с ней уже поговорила?» Мартиник покачала головой. «С тех пор, как я отказала, Марсия ни о чем больше меня не просила. Сказать по правде, мне даже немножко ее не хватает». Парнелла погрозила ей пальцем. «Только не делай глупостей! Вообще-то она использовала тебя в хвост и в гриву. Ты заслужила небольшой отдых. Ты права». «Хотя я бы не хотела, чтобы наши отношения стали, как у Сары с сестрой». «Но вы же увидитесь на Рождество?» Мартиник кивнула в ответ. «Я думаю, да. Продержись еще немного. Тогда Марсию окончательно замучает совесть, и она купит себе какой-нибудь изысканный рождественский подарок». Мартиник улыбнулась. «Да уж, я и правда на это рассчитываю, после всего, что я для нее сделала». Парнелла откашлялась. «Ну, а как дела с анджелой Ты знаешь лучше, чем можно было ожидать. Она уже больше не избегает разговоров со мной, а вчера мы даже посмотрели вместе фильм. Мне кажется, она очень рада, что сможет помогать здесь в рождественские каникулы и зарабатывать собственные деньги». Парнелла кивнула, а Мартиник коснулась ее руки. «Ты подумай только!» Все так или иначе улаживается. Летом я очень волновалась. Я представления не имела, удастся ли нам сохранить Риверсайд и как пойдет дело с Шарлоттой. На самом деле она на удивление хорошо вписалась и невероятно много сделала для магазина. Я надеюсь, она останется у нас. Парнелла бросила на нее лукавый взгляд. «Что-то подсказывает мне, что и этот вопрос как-то решится». Она трижды постучала по дубовому прилавку. «Здесь, в Риверсайде, все обычно устраивается наилучшим образом». Стоя у ограды набережной, Шарлотта всматривалась в Темзу. Плеск волн заглушался каждый раз, когда у нее за спиной по улице проезжал автомобиль или автобус. И все равно этот звук удивительным образом успокаивал ее. За домами садилось солнце. Она только что покинула выкрашенный в белый цвет таунхаус в викторианском стиле, расположенный в нескольких кварталах отсюда, где проживал ее дядя Марк О'Коннор с супругой Мэри. Дочь Марка и Мэри, Лиан, тоже была у них в гостях. Она такая же разговорчивая, как и ее мать а ее приветливое лицо обрамляют ярко-рыжие волосы. Сначала Шарлотта очень сильно нервничала. Усевшись на мягкий бледно-розовый диван, она не знала, на чем остановить свой взгляд, но благодаря обезоруживающим улыбкам и искренней заинтересованности Мэри и Лиан, ей достаточно быстро удалось расслабиться. Обмениваясь небольшими историями о себе, Они вместе пили чай и ели треугольные огуречные сэндвичи. Когда Лиан спросила Шарлотту о ее детстве, Та рассказала ей о Швеции и своей маме. Она объяснила, как оказалась в Лондоне, и подробнейшим образом описала Риверсайд, о чем она сейчас отчасти жалела, осознав, что остаток книг на складе и будущие писательские вечера, похоже, интересовали их не так, как ее. Марк, в свою очередь, рассказал об отце Шарлотты. От тона, которому он описывал Даниэля, у нее защемило сердце. Было заметно, что Марк очень любил брата и что ему действительно не хватало его. А когда он сказал, что Шарлотта похожа на Даниэля, ее глаза, как бы она ни сдерживалась, наполнились слезами. Когда она начала прощаться, Мэри пригласила ее на воскресный семейный ужин. Долго и крепко обнимая Шарлотту, она настаивала на том, что та обязательно должна прийти. Марк пообещал, что найдет на чердаке старые фотографии Даниэля и родни из Белфаста. А Лиан взяла ее руки в свои и, смеясь, предупредила, что собирается прийти на ужин с тремя детьми. А они иногда ведут себя буйно. Шарлотта с улыбкой ответила, что они могут вести себя, как им вздумается. Она все равно с нетерпением ждет встречи с ними. Перед самым ее уходом пришел брат Лиан, Том, с которым Шарлотта поздоровалась на ходу. Он тоже обещал появиться на воскресном ужине и раскрыть все самые позорные семейные тайны. Правда, Шарлотта сразу поняла, что речь пойдет не о настоящих темных страницах истории семьи, а скорее о забавных или, в худшем случае, неудобных ситуациях. Стоя на лестнице, все они махали ей на прощание, а Шарлотту переполняла радость. Она с трудом осознавала, что произошло. От мысли о семье О'Коннор, дяде и тете, братья и сестре с детьми, на душе становилось тепло. Голова начинала кружиться при мысли о том, что они были всегда, просто Шарлотта об этом ничего не знала. Мимо пропыхтела баржа. Шарлотта проводила ее взглядом. Произошедшее окрылило ее. Она ликовала так, что казалось, еще немного, и сердце выпрыгнет из груди. Шарлотта покосилась на улицу, которая вела обратно к Риверсайду. Ей надо обязательно поделиться своими переживаниями. Если повезет, она еще застанет Сэма Мартиник в магазине. Решительно сунув руку в карман, Шарлотта достала мобильник и уже собиралась позвонить в Риверсайт, как вдруг ее осенила идея. Был еще один человек, с которым она хотела поделиться в первую очередь. Листая список контактов, Шарлотта нашла его имя, глубоко вздохнула и нажала на зеленый значок вызова. Сердце отчаянно билось в груди в ожидании сигнала. В напряжении Шарлотта прижимала телефон к уху, пока он продолжал звонить абоненту. Уильям не отвечал. Секунды казались вечностью, а когда звонок был переадресован на голосовую почту, Шарлотта расстроенно вздохнула. Молча выслушав его голос на автоответчике, она положила трубку, так и не оставив сообщения. Шарлотта опять облокотилась об ограду набережной. Вдоль русла реки гулял ветер, растрепывая ее волосы. Где-то в глубине души Шарлотта все равно верила, то, что было у них с Уильямом, не прошло окончательно. Но раз он не хочет даже отвечать на ее звонок, значит, она заблуждается. Расстроенная, Шарлотта побрела в сторону Риверсайда. Хотя прошло уже больше часа после закрытия, она еще издалека увидела, что в магазине по-прежнему горит свет. И, подойдя к зданию, обнаружила, что вход не заперт. Войдя внутрь, Шарлотта увидела Теннисона, лежащим на своем обычном месте. «Привет, старик!» — нежно поприветствовала она его. И ей показалось, что он почти улыбнулся в ответ перед тем, как опять опустить голову на бархатную подушку. Шарлотта огляделась. На одном из столиков в кафе стояли тарелки, винные бокалы и зажженные свечи, А с кухни доносился запах еды. Медленными движениями Шарлотта размотала шарф. Мартиник и Сэм запланировали ужин, о котором она не знала. «Сэм? Мартиник? Вы здесь?» На кухне раздался шорох. «Что происходит?» — спросила Шарлотта, повернувшись к Теннисону. Но он только вяло помахал в ответ хвостом. Когда перед ней внезапно появился Уильям, сердце бешено забилось. — Что ты тут делаешь? — Удивленно поинтересовалась Шарлотта и тут же подумала, что, скорее всего, он пришел забрать забытые вещи. — С тобой хотел увидеться? — ответил Уильям, окинув ее исполненным надежд взглядом. Она медленно сняла куртку. — Вот как? А что, не предупредил? Уильям покачал головой. Извини, произнес он, мне надо было вначале утрясти всякие вопросы. Не спуская с него глаз, Шарлотта положила сумочку на прилавок. Какие такие вопросы? Уильям провел рукой по волосам. Я не хотел оставаться безработным неудачником, который и за квартиру-то заплатить не может. Шарлотта скрестила руки на груди. Она думала, что будет радоваться, вновь увидев его. Но теперь в ней вдруг начали закипать злость и разочарование. Вообще-то он покинул ее безо всяких объяснений, поэтому она ждала четкого ответа. «Почему ты не сказал об этом мне? Ты же просто взял и ушел!» Уильям виновато повел плечами. «Прости, это было совсем невежливо с моей стороны, но я так разозлился на себя, и потом мне стало стыдно и страшно потерять тебя». «Странный способ демонстрации своих чувств!» — пробормотала Шарлотта. «Я понимаю, но я не знал, что ты все еще раздумывала, не вернуться ли обратно в Швецию. То, что было между нами, казалось мне особенным». Шарлотта тяжело сглотнула. Как бы ни хотелось подойти к нему и заключить в объятия, что-то ей мешало. Уильям, ты действительно очень нравишься мне. Нам было потрясающе хорошо вместе». «Но, мне кажется, мы хотим от жизни совсем разного». Приглашающим жестом он указал на накрытый стол. «Может быть, присядешь?» Шарлотта покачала головой. «Но почему? Ну, пожалуйста, ты же можешь, по крайней мере, поужинать со мной, чтобы дать возможность объясниться?» Шарлотта нехотя села, а Уильям исчез на кухне. Чтобы принести кастрюли, блюда и миски со всем, что он приготовил, ему пришлось сходить на кухню несколько раз. Выставив их на прилавке аккуратно в ряд, он торжественно представил каждое блюдо. «Мясные теле гордо произнес он, — «рагу из лосятины», «отварной картофель с укропным маслом», «картофельные оладьи с икрой», «креветочный салат с Лосось слабосоленый. Шарлотта молча смотрела на него. Она не знала, как отреагировать. Соблазн Янсона. Пряная картофельная запеканка со сливками и анчоусами. Обычно подается к традиционному шведскому рождественскому столу. Мужской селедочный салат губерера. Он называется губерера. Ну, я говорю. Губерера. Налить себе вина. Оно тоже шведское. Уильям покачал головой. К сожалению, нет, но пара стопок водки, нубе, у меня найдется. Ты хочешь сказать Нубе? Точно. Шарлотта взглянула на него. Все тело до самых кончиков пальцев вибрировало от желания прикоснуться к Уильяму. Но нельзя же давать волю чувствам пока она не понимает характера их взаимоотношений. «Хорошо», — сказала она. «Теперь расскажи, пожалуйста, что все это значит». Уильям отставил в сторону миску с брусничным соусом. «Ну, естественно, это означает, что я по тебе соскучился». Он искренне смотрел на нее большими темными глазами. Но как бы учащенно не билось ее сердце, она не могла забыть, какую боль они причинили друг другу. «Мне тоже тебя не хватало», — пробормотала Шарлотта. «Но я не думаю, что мы хотим с тобой одного и того же». Уильям заглянул ей в глаза. «Я люблю тебя, Шарлотта. Я понимаю, что будет сложно, но это не важно. Мне нравится преодолевать сложности. Господи, я же зарабатываю на жизнь написанием книг! Или, по крайней мере, пытаюсь». Шарлотта тяжело сглотнула. «Ей надо сказать это». «Сейчас. В том-то и дело. Допустим, некоторое время я готова так прожить, но в будущем я хочу иметь семью и дом, жить в стабильных условиях, где своевременно оплачиваются счета». Шарлотта больно прикусила губу. Ей совсем не хотелось причинить ему боль, и все ее тело сопротивлялось сказанному, но она знала, что это необходимо. Как бы он ей ни нравился, они не могут жить дальше вместе, как прежде. Было чудесно пережить это чувство, лежать на диване и целоваться, словно подростки, радуясь новому и увлекательному. Но Шарлотта не могла развивать отношения без уверенности, что они с Уильямом хотят одного и того же. Она молча наблюдала за ним, а он начал рыться в кармане брюк. И в какой-то момент она подумала, что он собирается сделать ей предложение — Когда, в конце концов, Уильям извлек из кармана маленькую книжечку, Шарлотта вздохнула с облегчением. «Карманный словарь», — объяснил Уильям, протягивая его. «Я тренируюсь». «Для чего ты тренируешься?» Уильям жестом показал на еду. «Ну как же? Чтобы поехать с тобой в Швецию. Я учу все, что требуется для работы. Тевтели мясные, губерера, сама же слышишь». «Я уже завтра мог бы начать работать поваром в ресторане». Шарлотта онемела. «Он сделал все это ради нее и готов переехать в Швецию?» Уильям потянулся, не вставая со стула. «Я знаю много слов. Чистить водосточные желоба в замке», произнес он на ломаном шведском. «Если Карлу шестнадцатому Густаву понадобится моя помощь, я готов». Она рассмеялась. «Неужели он действительно готов пожертвовать своей жизнью в Лондоне ради того, чтобы быть с ней?» Да это серьезно?» Перегнувшись через стол, он взял ее за руку. От его прикосновения внутри запорхали бабочки, все тело задрожало. И да, и нет. Я сдал рукопись редактору, подруге Сэм. Вчера она позвонила и сказала, что книга им понравилась. «Завтра у меня встреча с издателем». Но если по какой-то причине книгу не настигнет оглушительный успех, я готов заняться другой работой и переехать в Швецию, если ты пожелаешь». Он улыбнулся. «Я же сказал, что люблю тебя. И если уж заводить детей, то только с тобой. Я все хочу делать вместе с тобой и считаю, что ты чудесная». Шарлотта покачала головой. «Сердце билось так часто, что было тяжело дышать». «Я не думала, что это так, или, скорее, не знала...» Он пожал плечами. «Но ты же меня не спрашивала». Она почувствовала, как глаза наполнились слезами. «А с книгой-то как здорово получилось!» «Поздравляю!» «Спасибо! Когда они позвонили, я хотела рассказать обо всем, в первую очередь, тебе...» «Между прочим, это наша полигамная Сэм предложила мне приготовить для тебя ужин». «Когда она успела стать такой романтичной?» «У меня в голове не укладывается». Шарлотта улыбнулась. «А как ты узнал, что я буду здесь?» Уильям с любовью посмотрел на нее. «А разве ты не проводишь здесь каждый вечер?» Шарлотта хотела возразить, но потом поняла, что он прав. Она в основном проводила свободное время, сидя на старом диване Сары, с чашкой чая, кусочком шоколада, хорошей книжкой и теннисоном, который мурлыкал у нее на коленях. Шарлотта облокотилась со стол. «Со мной тоже кое-что произошло, кое-что важное». Уильям сжал ее руку. «Ладно, и что же?» Сделав глубокий вдох, она поведала ему о письмах, лежавших в старой коробке из-под обуви, как она вычислила, что Даниэль был ее отцом, и как Сэм помогла ей найти его брата. Пока они пробовали все приготовленные им вкусности, Уильям сосредоточенно слушал. Казалось, история захватила его не меньше, чем саму Шарлотту. А когда она описала встречу с Марком и его семьей, Уильям просиял. «Так ты встретилась с ними сегодня?» «Да, я только что от них». «Невероятно!» — Шарлотта кивнула. «Вот именно! Я и понятия не имела, что у меня здесь есть семья!» Вытянув руку, он с нежностью погладил ее по щеке. «Я хочу быть с тобой. Где бы ты ни решила жить?» Шарлотта поднялась, обошла вокруг стола и обняла Уильяма. «Я тоже», — прошептала она ему на ухо, чувствуя, как по телу растекается окрыляющая легкость. Убрав посуду и заперев входную дверь магазина, они вместе поднялись по лестнице цвета зеленого горошка. Сонный Теннисон вытянул свое длинное тело и побежал догонять их. Шарлотта покосилась на большого косматого кота, мешавшегося под ногами Уильяма, который чуть не потерял равновесие. Но ты же понимаешь, что Теннисон прилагается в комплекте. Если хочешь жить со мной, он достанется тебе в нагрузку. Притворно вздохнув, Уильям положил руки Шарлоте на талию, и их губы встретились в поцелуи. «Придется научиться жить с этим!» Он крепко обнял ее, а Шарлотта провела пальцами по его шелковистым волосам. Еще до конца не понимая, как ей повезло, она подумала о Саре. «Все это ее заслуга! Если бы тетушка не оставила Шарлотте Риверсайд, та никогда бы не приехала в Лондон и не узнала, кем был ее родной отец, никогда бы не познакомилась бы с Марком и его семьей и совершенно точно никогда бы не встретила Уильяма. По-настоящему жаль, что ей уже не придется встретиться с Сарой и поблагодарить ее. Прижавшись к груди Уильяма, Шарлотта подумала, когда лучше рассказать ему, что она решила покинуть Шарлотту и Ко и переехать в Лондон. Но, по большому счету, можно не торопиться, Пусть себе продолжает отрабатывать кулинарные навыки и готовить для нее эти замечательные тефтели». Когда Уильям, взяв ее за руку, кивнул в сторону верхнего этажа, Шарлотта улыбнулась в ответ. «Иди вперед», — сказала она, протянув ему связку ключей. «Я скоро приду». Переполненная ощущением счастья, Шарлотта остановилась, прислушиваясь к знакомым звукам шагов по скрипучей лестнице. Скрежет у ключей в замочной скважине, шороху распахнувшейся двери в квартиру Сары и легкой поступи Теннисона, просеменившего следом за Уильямом. Шарлотта медленно вернулась к старому прилавку. Там по-прежнему лежала стопка книг. Шарлотта подхватила ее обеими руками. Теперь она уже с легкостью ориентировалась в торговом зале и привычно расставила все книги по местам. Ее завораживала мысль о том, что Сара проделывала то же самое в течение последних 35 лет. Руки тетушки переносили те же книги, толкали те же шаткие и лестницы и вытирали пыль с неровной поверхности стеллажей. Она стояла в лучах того же теплого света лампы, также смотрела из окна на набережную и вдыхала тот же насыщенный запах бумаги. Шарлотта впервые по-настоящему поняла слова Мартиник о том, что дух Сары парил над риверсайдом. Закончив, Шарлотта поднялась по лестнице и окинула взором маленький магазин. Она скользила взглядом по тысячам книжных корешков, по зеленым лампам на потолке, по расставленным по углам, креслам для чтения и чуланчику Сэм под лестницей. Там, где другие замечали потертую мебель и захватанные обложки, Шарлотта теперь видела только любимое дело, и когда она окидывала взглядом все вокруг, на душе у нее воцарялось спокойствие. Магазин был особым местом, где она чувствовала себя как дома и любила каждый маленький пыльный закуток. Улыбнувшись, Шарлотта потянулась к выключателю и погасила свет. Первое время они, конечно, смогут жить в квартире Сары, даже если им будет тесно. Хотя, — подумала Шарлотта, — «Надо будет прикупить кое-что из мебели. По крайней мере, настоящую кровать, чтобы поместились все трое. И новые книжные полки, на которых она сможет собрать свои любимые книги, чтобы не хранить их больше в кухонном шкафу. И более совершенную кухонную технику, чтобы Уильям мог готовить им завтрак». Сделав глубокий вдох, Шарлотта провела рукой по гладкой деревянной перекладине. Она очень ждала завтрашнего дня. Так ей хотелось поделиться со всеми хорошей новостью. Сверху раздался голос Уильяма и в груди защемила от ожидания. «Иду!» — прокричала она в ответ, а потом, повернувшись к Риверсайду, прошептала в темноту. «Спокойной ночи! До завтра!» Текст читала Марина Титова